Глава 9 Удивительное дело, но англичане, несмотря на не совсем стабильную ситуацию во Франции, самостоятельно провели наступательную операцию в районе города Ипр, запланированную еще на 7 июня, лишь отложив ее на 13 дней. Впрочем, как выяснилось несколько позже, их настойчивость имела свои резоны, и затягивать они не могли, чтобы не спустить в сортир труд аж двух лет кропотливой подготовки, Еще с пятнадцатого года они вели под позиции противника 19 тоннелей, которые в любой момент могли случайно обнаружить. Так вот, в эти шахты они заложили 455 тонн аммонита и рванули после 4 часов артподготовки. Потери немцев, что укрылись от обстрела в заминированных позициях, составили порядка 10 тысяч человек. Понятное дело, что после такого тарарама наступление поначалу получилось весьма успешным, даже французы с бельгийцами к нему подключились. Но в итоге прорвать фронт все равно не удалось. Немцы применили новое отравляющее вещество, тот самый горчичный газ, что получил в итоге название Иприт, в честь городка, возле которого его использовали впервые. Товарищ полковник, после того, как в СДПР вступило большинство солдат и офицеров, по крайней мере, из числа младших, Климов провел приказ по роду о переходе на новую форму обращения. Решение неоднозначное, временным правительством не утвержденное, комиссары тут же прискакали разбираться, что к чему, но солдатам очень понравилось, так что тем пришлось утереться. К тем офицерам, что не вступили в партию, обращались по-прежнему, а чтобы различать, кто в партии, а кто мимо проходил, Климов заказал отчеканить простенькие латунные партийные значки в виде каплевидного щита с буквами «СДПР» с ношением на правой стороне груди. Что случилось, Прокопий? А разбудил его именно старший прапорщик Анисимов. Климов постепенно сформировал вокруг себя из изначальной банды, с которыми грабил банки приближенных, что стали выполнять функцию охраны, выделив их в отдельный взвод. Понятно, что штат значительно расширил пока до двадцати пяти человек, за которых поручился и нес полную ответственность, Анисимов. Из кого он их отбирал, тоже пояснять не требуется. Староверы. Климов, включив фонарик, посмотрел на часы, стрелки которых показывали три часа ночи. «Немцы к вам почтальона отправили с посланием». «Почтальона? Ну да, пленного из наших отпустили, а с ним письмо дали на ваше имя». Занятно. Кто там мне письма пишет, интересно бы знать. Знакомцев там у меня нет, тем более барышень. На это старший прапорщик только хмыкнул. Ополоснув лицо холодной водой из умывальника и немного прогнав сонливость, сказал. Письмо с собой? Да, вот. Ну что же, давай, почитаем. Михаил, присев за стул и запалив керосиновую лампу, надел кожные перчатки. И даже натянув на лицо маску от противогаза, «Так, чисто на всякий случай», после чего аккуратно ножом вскрыл конверт. «Занятно», — повторил он, прочитав послание, и спалил его в печке вместе с конвертом. «Что там было, товарищ полковник, если не секрет?» «Супостаты зовут на переговоры». «Хм, ловушка? Все может быть...» «А где?» «А также под землей, как я в свое время устроил передачу листовок». «Копать, значит, будем». «Немного. Они уже подвели траншею к нам. С нашей стороны осталось метров десять пробить». «Пойдете?» «А куда деваться, интересно же?» Любопытство кошку сгубило. «Так проверим сначала и подстрахуемся». Старший прапорщик все равно выглядел недовольным и озабоченным, но перечить не стал. Встречную траншею пробили за день. Отряд телохранителей проверил пробитый немцами, точнее русскими пленными, тоннель до середины, где их встретили солдаты противника, на наличие сюрпризов. Также тщательно проверили пространство наверху, а то вдруг мощный заряд положили сверху. Убедившись, что все чисто, Михаил приказал дать условный сигнал готовности к встрече. Та же палка с черной тряпкой. С противоположной стороны ответили аналогичным знаком и в обозначенный в письме час, Климов, облачившись в бронежилет, сунулся под землю, зажав в кармане шинели, накинутой на плечи, гранату с выдернутой чекой. Последняя подстраховка на случай ловушки. Правда, сначала впереди снова прошли телохранители, но, как и в прошлый раз, никаких ловушек не обнаружили. Михаила же встречал на вид обычный, лет пятидесяти, даже, наверное, где-то простовато выглядящий для своего полковничьего звания офицер. Не хватало типичного высокомерия во взгляде и поведении, а также лоска, что ли, Точно не щеголь, какими они все пытаются выглядеть даже в окопах. И это было странно и настораживало. Немцы прямо посередине создали небольшую комнатку диаметром 3 метра и высотой в 2. Все хорошо укреплено и освещено. В центре стоял небольшой шахматный столик, причем с расставленными фигурками, и пара раскладных стульев. Но все же выпендрежник, подумал Михаил, заценив обстановку. Оригинально, что ни говори. «С кем имею честь разговаривать?» — спросил он по-немецки. «Полковник Вальтер Николай. Может, слышали обо мне?» По-русски и довольно свободно ответил немец с улыбкой. «Хм», — слегка сбился Климов. «Все-таки в какой-то степени легендарная личность». «Доводилось». «Вербовать будете?» «Может, присядем?» Климов противиться не стал и сел на стул. «Играете в шахматы?» «Конечно». «Давайте тогда сыграем. Ваш ход. Кстати, поздравляю со званием и наградой. Благодарю». Климов сделал первый ход левой рукой. Николай двинул свою шахматную фигуру, сказав. «Нет, у меня сложилось впечатление, что с вами это бесполезно. Но вот договориться к обоюдному согласию почему бы и нет?» «Слушаю», — кивнул Михаил, делая новый ход. Как мне кажется, ваше желание отомстить французам недостаточно удовлетворено. Слишком быстро все стихло. Мне кажется, вы рассчитывали на большее, я прав? Продолжайте, герр-полковник. Я хочу предложить вам возможность отомстить более... радикально. Каким образом? Открыть фронт в момент вашего наступления? Да. Хм. Вопрос в том... «Кто станет вашей главной целью?» «А есть разница?» «Принципиальная. Даже так?» «Не могли бы вы развернуть вашу мысль более подробно?» «Да пожалуйста. Если вы тупо решите пойти на пари, что по большому счету ничего этим не добьетесь, социалисты скорее всего падут, по крайней мере в центральных областях, что окажется на руку северянам, тогда и южи они долго не продержатся, и все вернется на круги своя». Прежнее правительство вернет власть в свои руки. Союзники тогда подтянут дополнительные силы из колоний, а американцы продолжат посылку своих войск, из Южной Америки что-то смогут взять. Совсем иной расклад, если вы жестко ударите по северу. В чем же отличие? В англичанах. Если вы сможете их полностью разбить, то у вас откроется окно возможностей. Какое? Ирландия. Англичане не так давно попытались там ввести всеобщую воинскую повинность и провести мобилизацию, но обломались. Сейчас, и особенно если вы разобьете английскую армию на континенте, свои мобилизационные ресурсы они почти исчерпали, так что могут пойти до конца. Как по мне, сомнительно. Какие из насильно завербованных солдаты? Какие-никакие, а солдаты, не хуже прочих. Да, проблемные но если позади поставить за отряды, чтобы не побежали. Часть может попробовать сдаться, но против этого тоже можно принять определенные меры. Пожалуй, это может сработать, покивал с задумчивым видом Вальтер Николай. Но ведь там случится восстание, вы этого хотите? Большего. Восстание, конечно, плыхнет, но его быстро задавят и начнут грести пушечное мясо. И чтобы этого не произошло, вам стоит немного сменить сферу деятельности подводного флота. Может даже привлечь дирижабли. И вместо того, чтобы охотиться на транспорты, провести завоз ирландцам оружия, винтовок, пулеметов, пушек, бомбометов. Я вас понял. Это действительно может изменить ситуацию, полностью выбив Англию из войны. Не знаю, насколько это реально, но можно провести агитработу в Шотландии и Уэльсе создав там какие-нибудь фронты и движения за освобождение. Но тут вам должно быть виднее, я обстановкой не владею. Николай только кивнул головой, соглашаясь. Ну и в самой Англии попытаться раскрутить волну пацифизма с требованиями немедленно замириться и вернуть парней домой, для чего устраивать акции гражданского неповиновения. Да, пожалуй, можно попробовать. Также можно попытаться отвлечь внимание САСШ от войны в Европе, как? Через нейтралов доставить оружие из спецов в Мексику, где с десятого года бушует революция, поддержав там кого-то и объединить вокруг него остальных, создав угрозу для Техаса с его нефтью. За полгода можно управиться. Не забудем про Кубу, где только что случилось восстание, и американцы оккупировали остров. Также на Гаити и Санто-Доминго можно разжечь пламя борьбы с американскими оккупантами. Американцы вынуждены будут отвлечь силы именно на эти очаги. При неясном финале в Европе они не захотят терять уже то, что имеют в руках. Ну вот, как-то так. Вопрос лишь в том, на что хватит ваших ресурсов. На Англию точно хватит. А если выбить Англию, то Саш сама отвалится. Климов пожал плечами. В принципе, ему было все равно. Главное, чтобы во Франции власть окончательно взяли социалисты. Собственно, на этом разговор был закончен. Так, обговорили различные технические мелочи, обсудили лишь способ связи. В следующий раз устройте массовый побег пленных и среди них пустите своего агента, с которым передадите ответ назад. Не надо больше почтальонов, а то я и с этим не знаю, что делать, потребовал Климов. Хорошо.